Низкое качество жизни. Ваши проблемы. Низкий уровень дохода, не позволяющий удовлетворить материальные и духовные потребности и обеспечить комфортные условия жизни. Необходимость в постоянном снижении уровня притязаний для достижения баланса доходов и расходов. Отказ от желаемого в пользу доступного. Низкий социальный статус. Вытеснение в область бессознательного своих материальных желаний из-за ограничивающих установок, что на сознательном уровне может проявляться как зависть и ненависть к обеспеченным людям. Отказ от социальных достижений по причине убеждения в том, что это доступно только людям с определенным материальным положением и личными связями. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Люди с низким качеством жизни, как правило, даже не представляют, как жить по-другому. Самые жуткие условия существования могут быть для них нормой. Для того, чтобы предпринять хоть что-то по изменению ситуации, им необходим другой опыт. Причем не в мечтах, не в книге, не в фильме, а именно в реальности. Фаза в этом смысле подходит как нельзя лучше. Например, живущий в коммуналке практик, осознавшись во сне или разделившись с телом, может поместить себя в просторную квартиру, или отправиться в захватывающее путешествие. Он может кататься в фазе на шикарном спортивном автомобиле и обедать в лучших ресторанах. То есть смысл в том, чтобы максимально прочувствовать состояние человека, живущего в комфортных условиях, нужно испытать как можно больше положительных эмоций и показать тем самым своему мозгу другую реальность и совсем другие возможности. Также в фазе можно примерить на себя образ интересного и успешного человека, живущего полноценной и счастливой жизнью. Это может быть как реальный человек, так и герой книги или фильма. В фазе можно с ним буквально слиться, стать одним целым. При этом необходимо максимально почувствовать и запомнить все его эмоции и ощущения. Все эти действия позволяют расширить внутренний допуск к более широкому спектру достижений в жизни. Решение второе — ретроградная эмуляция. Прошлый опыт, с одной стороны, формирует и закаляет наш характер, делает нас сильнее и мудрее, но с другой — отаривает деструктивными и ограничивающими установками. Чтобы в этом убедиться, достаточно задаться вопросом, откуда возникло разочарование в себе, чего я опасаюсь, когда приступаю к задуманному. В основе всегда лежит прошлый опыт. Перед тем, как отправиться в фазу, стоит выполнить некоторую инвентаризацию своих чувств и мыслей касательно уровня жизни, своих возможностей ее улучшить и убеждений по поводу денег. Особое внимание следует обращать на те мысли, чувства и установки, которые вас ограничивают. Затем нужно выявить несколько или хотя бы одну ситуацию в прошлом, в которых вы потерпели неудачу и, как следствие, получили те самые негативные установки и сомнения в себе. После такой предварительной работы, уже находясь в фазе, нужно смоделировать эти события в пространстве. Далее всю ситуацию нужно перепрожить заново, что-то немного в ней изменив. Задача — сделать так, чтобы все события в фазе развивались в положительном ключе, а препятствия и ограничения преодолевались. Достижение успеха в фазе будет способствовать не только разрушению старых деструктивных установок, но и созданию позитивных. Ведь для мозга эти события будут абсолютно реальны. Решение третье — поиск решений в фазе. Если у практика есть желание повысить качество своей жизни, но не зная, с чего следует начать, можно найти решение в самой фазе. Прямо в фазе можно спросить, что следует предпринять в первую очередь. Вопрос можно задать как персонажу, желательно авторитетному в этом вопросе, так и самому пространству фазы. Ответ может просто прийти в голову, как будто вы всегда это знали. Практик может получить подсказку, открыв любую книгу, прочитав любую надпись или услышав голос. Таким же образом можно узнать, каких ресурсов и личностных качеств не хватает практику для повышения материального и социального статусов. Какая сфера деятельности лучше подойдет для реализации талантов и способностей человека? Какие профессиональные навыки ему следует развивать? За углом или за закрытой дверью можно найти себя, причем себя уже достигшего успеха, богатого и счастливого. Затем следует расспросить этого персонажа о том, как у него все получилось, какие шаги он предпринял, какие ресурсы ему потребовались, кто из людей ему помог, какую работу над собой ему пришлось проделать. Возможно, в результате вы получите подсказку на первое время, а возможно, это будет подробное руководство к действию. Кроме того, техники получения информации могут применяться для решения конкретных проблем, имеющих отношение к успеху и уровню жизни. Например, проекты на работе или бизнес-идеи. Главное — избегать деструктивных целей, вроде поиска выигрышного номера лотерейного билета или способа обретения сверхспособностей. Решение четвертое — закрытие гештальтов. Привычки играют огромную роль в нашей жизни. Повторяющиеся действия и реакции закрепляются на уровне нейронных связей, увеличивая вероятность повторения одних и тех же ситуаций в будущем. Привычка не удовлетворять свои потребности, становится серьезным препятствием на пути к благополучию. Поэтому в фазе необходимо как можно чаще проживать опыт исполнения своих желаний. С другой стороны, все в нашем организме стремится к целостности и равновесию. Все незаконченные дела и ситуации требуют завершения. Если по какой-то причине не удается достичь результата и испытать чувство удовлетворения — Это становится буквально навязчивой идеей. В психике создается напряжение, которое отнимает ресурсы памяти и мышления. Когда же потребность удовлетворена, когда ситуация доведена до логического завершения, гештальт закрывается. При этом высвобождается колоссальное количество энергии, которое может быть направлено на достижение интересных целей и улучшение качества жизни. В новом состоянии человек уже в силах действовать дальше. Фаза предоставляет возможность закрывать любые гештальты. Все ситуации, которые не удалось довести до логического конца, можно закончить в фазе.